Глава 14. Молния не бьет дважды в одно место, а Рорк бьет. Бежать было бессмысленно, а драться еще бессмысленней. А жить хочется. А еще эти гребаные камешки. Надо их защитить. Впрочем, в какой-то момент на душе даже стало спокойно и легко. Раз вы нам и слово поперек теперь не скажут. Совместный отряд встретился с импами. Тут ни о какой борьбе и речи не шло. Просто не повезло. Обидно, да. Но если нас накроют, то никто не выставит нам претензий. Да что там, нас даже штрафануть не посмеют. Просто импы. Просто рорк. С каждым могло случиться чего уж. Но жить хотелось. Поэтому мы бежали. Надежда, гребаная, сука, она снова вмешалась, подгоняя нас. Труднее всего приходилось Шарду с его тяжелыми доспехами. Но с такими врагами на хвосте гигант показывал удивительную резвость. Сюда! скомандовала Маришка, за моей спиной. Я развернулся. Не самое лучшее место. Но тоже сойдет. Обычное кирпичное здание в два этажа, но слишком большие окна. Счет шел на секунды, так что выбирать не приходится. Подоспевший шард с плеча вынес дверь. Даже не вынес, а просто слегка надавил на нее, и та поддалась. Мы толпой ломились внутрь. К чести Маришки, она не лезла вперед, пропуская отряд. — А я, — скомандовала капитанша, — дальше по улице, отвлеки их. Я посмотрел на Магессу. В одно мгновение ее глаза увлажнились. красивое личико стало еще бледнее. она хотела что то ответить но губы предательски дрожали молча кивнула и поплелась мимо меня шла быстро не поднимая головы отвлечение внимания хороший план но не обязательный можно было и так не стоило жертвовать одним из игроков или стоило камни все дело в них маришка не колеблясь отдала на растерзание девчонку чтобы спасти груз И Ведь не поспоришь, кто как не пироман сможет привлечь внимание тварей. Я зашел в здание последним. Аккуратно прикрыл за собой дверь и оглянулся. Темнота и тишина. Казалось, что внутри никого нет. Но если сделать несколько шагов, то удастся обнаружить неподвижные тела хантов, прячущихся за мебелью. За диваном, за опрокинутым столом, за деревянной стойкой в углу. Я тихо сполз на пол, подпирая спиной дверь. Уперся руками в половицы и напряг все тело. Если в здании окажется хотя бы намек на щель, импы попытаются ворваться внутрь. Лишь бы они не выбили окна и не заметили меня сквозь стекло. Повисла гробовая тишина. Я старался дышать медленно. Тело потряхивало, поэтому пришлось налечь на дверь еще сильнее, дабы унять дрожь. Никто не доставал оружия, не занимал позиции. Боя не будет. Либо спрячемся и затаимся тут, словно крысы, либо будет бойня. Но не бой. Никто ни разу не смог одолеть стаю импов. Убежать тоже нельзя. Они слышат, видят и чувствуют. Даже Святоша отрубил все свои ауры. По ним нас могут вычислить. Лишь спрятаться. Завиться в щели и затаиться. Все, что нам остается. Уверен, Шард уже сложил камни в какой-нибудь самой темной комнатке. Закрыл за ними дверь, а сам встал напротив. Чтобы своим телом защитить груз. Тогда будет маленький шанс, что кто-то из расвов войдет в рорк на второй волне и подберет их. А пока тишина. Я слышал только удары своего собственного сердца. Оно выдавало хороший бит, хоть зачитай под него. Я мысленно усмехнулся. Это истерично однозначно. А в следующее мгновение вжался в дверь, стараясь слиться с ней. Хлопот сотен крыльев разбил тишину. Вот святых луны на полу замельтешили маленькие тени. Стая неслась по улице, сметая все на своем пути. Следом послышался грохот, от которого я вздрогнул. Что-то ударило в спину. Очередной имп влетел в дверь, от чего-то дернулась. Удар, еще один. Я отдавил всем весом, удерживая проход. Пальцы, упирающиеся в половицу, уже онемели. Гул стекла. Несколько тварей врезались в окна, но не сильно, иначе бы уже разбили. Они не знают, что мы здесь. Ищут. Но не знают. Я видел две черные тени импов, ползающих по стеклу. Маленькие уродливые тела. Тонкие лапки с острыми коготками. Непропорционально большие головы с круглыми черными провалами глаз. А самое страшное — это их пасть, которая раскрывается невероятно широко, обнажая ряды острых игольчатых зубов. Вдалеке раздался взрыв, затем послышался многоголосый виски рев пламени. Твари на окнах на секунду замерли, расправили свои короткие кожистые крылышки и метнулись на звук. Остальная стая последовала за ними. Рев огня стал нарастать, тонкий противный виск оброс новыми голосами. Через мгновение мимо окон пролетела вторая стая. Твари собирались на зов. Стоит хоть одному импу увидеть ханта, как вся округа моментально об этом узнает. И даже если уничтожить всю стаю, на ее место придет следующая, А затем еще одна. И еще одна. Воевать с импами означает воевать со всем Роркхом одновременно. А этот город всегда берет свое. Сперва из-за дивана показалась растрепанная голова Маришки. Она молча кивнула мне на дверь. Мол, сходи, проверь. Я с трудом отлепил закостеневшие руки от пола. Медленно поднял их с оттопыренными средними пальцами. «Сама сходи, дура тупая! Нашла дебила камикадзе! Я отсюда меньше, чем через десять минут не выйду!» Девочка побагровела, надула щечки, но промолчала. Через мгновение голова пурпурная опустилась обратно за диван. Уж не знаю, что там произошло, но через пару секунд из-за стола выполз лов. В буквальном смысле выполз. Распластавшись на полу, он начал медленно двигаться в мою сторону. Усевшись рядом, чуть приподнялся, заглядывая в окно. Я продолжал при этом сидеть, словно статуя. Лов смотрел пару минут, затем переполз в угол, и процедура повторилась. Через пять минут он жестами показал мне подвинуться. Я жестами ответил, что не стану. Маришке тоже повторил, благо у меня две руки. Лов был настойчив. Чуть ли не силком меня пытался отодвинуть. Я плюнул в сердцах и переполз к стене. В конце концов я сопровождаю пурпурных от а не от Роркха. Хотят сдохнуть, тих выбор. Утянут нас за собой? Пусть. «Демоны со смертью давно на ты! Мое дело маленькое!» Лов приоткрыл дверь и все так же на четвереньках высунул голову наружу. Затем встал и тихо вышел на улицу. Вернулся через минуту. «Вроде бы чисто, капитан! Стая ушла!» Все принялись медленно вставать из-за своих мест. Нерешительно подходить ближе к окнам. Никто не хотел выходить наружу. Молния не бьет дважды в одно место, но это в реальном мире. А Рорк бьет. И трижды тоже. Этому городу срать на наши правила. Но и сидеть здесь вечно не получится. Скоро пойдут падальщики. Твари, что ходят вслед за стаей и собирают все, что осталось. Маус, прошептал я, сможешь аккуратно разведать местность? Слишком рискованно, Арч. Я и в тот раз еле успел обратиться. Они, если одну мышь увидят, то сразу поймут, где основной хант. Основной хант. Даже не представляю, каково это для игрока. Распасться на сотню мышей и видеть все их глазами. Но формально сам Маус остается в одном месте. Бесплотный дух или что-то вроде того. И мыши перемещаются в радиусе от тела. И собираются обратно только в нем. Импом даже убивать мауса не обязательно. Они мгновенно поймут местоположение всех мышей, стоит им хоть одно увидеть. Читерские твари. Чтоб того разраба, который их придумал, импы по кругу имели. Чтоб неповадно было. Мы все же выбрались наружу. Реально тихо. Хотя в отдалении то тут, то там слышались приглушенные крики. Иногда взрывы или выстрелы. Не разобрать. да и расстояние сложно прикинуть. Иногда звуки раздавались с противоположных сторон. В городе явно не одна стая. Но скоро они насытятся и уберутся в свои логово. Только вот обычно это случается перед самой второй волной. «Твое решение, малолетка?» – спросил я. Подразумевалось сделать выбор. Либо рискнуть идти сейчас, рассчитывая, что импы редко появляются на одном и том же маршруте. либо дождаться их ухода и прорываться через усиленных тварей бездны. Во втором случае мы точно будем практически бесполезны. А вот для пурпурных вторая волна не так страшна. Они опытные игроки. Но на родном ханте сейчас только сама Маришка. Остальные слабее. Да и магессу они уже потеряли. «Чего думать, тупоголовый?» — ответила капитан. «Импы нам путь расчистили. Идем вперед!» «Устами младенца глаголит истина», — вздохнул я и поплелся в хвост, не обращая внимания на шипение недомерки. Отряд построился и двинулся вперед. В этот раз Маус присоединился к карьергарду, так что лов по большей части молчал. Раз в пару минут от плаща вампира отрывалась очередная мышь и улетала куда-то в сторону. Иногда мыши возвращались. Но чем дальше мы продвигались, тем уверенней становился Маус. Вроде бы все спокойно. Вскоре мы нашли место битвы Айи с импами. Кирпичные стены шатких домов были черными от гари. На земле валялось две обугленных тушки. Еще четыре импа сильно обгорели. Маус ткнул пальцем. Одно мерзкое тельце лежало чуть дальше. Крылья сожжены до тла, А голова разбита вдребезги небольшим камнем. Все залито густой красной кровью. Да, импы одни из немногих тварей рорка, у которых кровь неотличима от человеческой. А магесса это молодец. Даже когда не смогла больше полноценно сражаться, все равно добила еще живого импа. Если бы этот бескрылый уродец остался здесь, то с нашим приходом он вернул бы сюда всю стаю. И тут уже не спрячешься. Обнаружен, значит мертв. Самой Айи мы нигде не нашли. Вообще ни следа. Зато все чаще начали встречаться провалы в бездну. Пока что по большей части узкие и не очень длинные. Самый большой был пять метров и пересекал кирпичное здание ровно посередине. Часть строения рухнула в трещину, откуда иногда вырывались клубы фиолетового дыма. В остальном же темные провалы не представляли особой опасности. Метра два в длину? Ширина они в среднем были в ладонь. Из таких мелких даже порождения не выберутся. Да и из тех, что побольше, пока никто не лез. Но это вопрос времени. Главная трудность с бездной в том, что ни в чем нельзя быть уверенным. Как и в любую партию в Рорке, только еще сильней. Никогда не угадаешь, какая из трещина окажется порталом. И ты не можешь знать заранее, не расширится ли провал прямо за твоей спиной. Прошел пустой перекресток, зашел в глухой переулок, и вроде бы все тихо и спокойно, а на самом деле твой отряд уже взяли в клещи. И не забывай про угрозу с неба. Так что импы в такую ночь, как вишенка на торте. Гнилая червивая вишенка. На заплесневелом сухом торте. Рорк тоже не лишен чувства прекрасного. Просто чувства у него специфические. с примесью мудрости. Кстати, о небе. Я за него пока не волновался. Даже пары мышей Мауса хватит, чтобы предвидеть атаку с воздуха. Но тот факт, что твари еще не падают нам на головы, говорит только об одном. Они еще не появились. По крайней мере, не в нашем районе города. Иначе мы бы уже знали. Лов. — раздался тихий голос из-за приоткрытой двери. — Это ты? — Как тихо надо сидеть, чтобы тебя не заметили? А если бы это была засада? Я с укором глянул на Мауса, убирая взведенные револьверы, но тот лишь пожал плечами. — Чего ты хочешь? Я всего десяток выпустил, и то аккуратно. — Забей. — Чего уж, и сам тоже хорош. — Ролл у меня без каких-либо способностей к обнаружению. Ни внимательности, ни зоркости, ни чуткого слуха. Но я и сам по себе мог бы либо хлеборезкой по сторонам щелкать. Ладно, пурпурные, они до сих пор не рискнули свои ауры врубить. Но мы-то как раз против дихантов воюем. Слишком сильно отряд полагается на мышей Мауса. Надо бы с этим что-то придумать. Айя! — прошептал Лов. «Жива, значит!» Светлая головка выглянула из-за двери. Магесса осмотрела наше шествие. Через пару секунд отряды остановились. От ядра отделилась Маришка в сопровождении своего вечного стража. Шард даже не взглянул на Магессу. Он все больше на нас с Маусом пялился. «Шесть импофая сходу спросила капитан. «Это все, на что тебя хватило? Бездарность!» «У них резисты к магии», — прошептала девушка, опуская глаза. «Многих задело и одного камнем добила. «Ты самый убогий пироман, что я видела! Даже этот отброс справился бы лучше!» — кивок в сторону Овера. Мы с Маусом переглянулись. «Повезло девчонке, что наш псих этого не слышал. По тонкому льду ходит». «Прости, Маришка, я старалась». «Свободно! Найди провал побольше и выйди через него из Роркха!» Мы снова переглянулись с Маусом, но в этот раз удивленно. Она только что сказала своему игроку прыгнуть в бездну? На суицид? Серьезно? «Я еще могу пригодиться, Маришка», — встрепенулась Магесса. Девушка, наконец, выскочила из-за двери, хватая за руку развернувшуюся Маришку. Вернее, попыталась схватить. Ладная перчатка Шарда бьет по запястью. Реакция и скорость. Слишком удивительная для такой махины. Я отметил данный факт в голове, но при этом продолжал разглядывать Аю. Впрочем, разглядывать было нечего. Девушка была голой. Полностью, за исключением нижнего белья. Впрочем, оно тоже не очень много скрывало. Но я отметил, что глубоких ран нет. Множество мелких царапин. Возможно, перелом руки, но это не импы. Спасибо железноголовому союзнику. В целом девчонка выглядела целой и явно не умирала. «Чем ты мне пригодишься?» — огрызнулась Маришка. «Без жезлов, без свитков и эликсиров, без амулетов. Ты лишний вес для отряда. Бесполезный». «Я могу», — девчонка все-таки разрыдалась, тихо глотая слезы. «У меня есть изученное заклинание. Она регенерирует. Я пригожусь, Маришка. Пф, ты мне и в экипировке не особо нужна была. Сейчас, тем более, пристроишься следом, убью. Она пойдет с нами, ответил я, накидывая девчонке свой плащ на плечи. Не лезь, крысеныш! Она в моем отряде. Вот именно. Мы сопровождаем пурпурных. Она все еще пурпурная. Мы должны защищать и ее. Да! А если я прикажу Шарду ее убить, прямо сейчас, что тогда будешь делать? Прикажи, вот и узнаем, — оскалился я. Но это был блеф. Разумеется, блеф. Если пурпурные сами себе глотки перегрызут, я только за попкорном сгоняю. Как и в случае с тварями Роркха, хороший пурпурный мертвый пурпурный. Но, во-первых, я между делом хотел позлить эту мелкую суку. Во-вторых, а я мне не нравилась. Как игрок. грок. Грохнуть шесть импов магии, учитывая их сопротивляемость, это круто. К тому же изученные заклинания — это как у нас оружие в привязке, только уже нельзя не взять с собой в партию. Но все равно абы что учить не станут. А это трудно. И стоят такие ханты дорого. Короче говоря, а я по-прежнему что-то может кастовать. А значит, полезно. Ну и фразу Маришки про лишний вес я теперь понимаю. Одно дело паровозить какого-нибудь нуба, у которого и денег-то не было на серьезную сборку, и совсем другое тащить мага с изученными заклинаниями. А я однозначно тяжелая. Я имею в виду очки влияния. Ее вес не оправдан возможной нынешней пользой в бою. Но подсобить девчонке сейчас лишним не будет. Она вроде бы нормальная, в отличие от остальных. А там, кто знает, может, и на диалог выйдем. Сильный стихийник всегда востребован. Но если Маришка прямо сейчас прикажет ее убить, то я не стану вмешиваться. Это реально дела внутри отряда. А значит, любое движение с моей стороны так или иначе будет расценено как агрессия против пурпурных. Оно мне надо. Да, оно не сейчас. Рано. Мы с Маришкой играли в гляделки несколько секунд. Ее детская личка искажалась эмоциями, что поочередно сменяли друг друга. Слишком быстро, так что я даже не успевал понять, что с малявкой происходит. Мне в этом плане проще. Ролл и так не особо отличался подвижной мимикой. А после продажи души вообще по эмоциям приблизился к камню. Как и я. Капитан плюнула мне под ноги и молча развернулась. Шарт еще разок грозно зыркнул и развернулся следом. Ну, я предполагаю, что зыркнул. Так-то из-под забрала даже глаз не видно. Так я и думал. Одно дело бросить Ханта умирать, и совсем другое собственноручно убить. Судя по тому, что я увидел сегодня, текучка у пурпурных должна быть огромная. А мало кто захочет вступать в отряд, где тебя свои же могут грохнуть. Уж не знаю, зачем к ней идут, но идут же. Подлетела летучая мышь, сжимая в когтях склянку с голубоватой жидкостью. Подлетела к лицу Айи, что лишь плотнее запахнулась в плащ. «Держи», — произнес я. «Восстанови ману». «А тебя кто вообще просил лезть?» — огрызнулась она, но зелье схватила и потопала вперед. «Не за что», — пожал я плечами ей вслед. Повернулся к Маусу с поднятой рукой. Показал ему три пальца. Три стервы все-таки. Тот лишь загадочно пожал плечами и оскалился в клыкастые улыбке. Ладно, ну хоть козявку позлили. Дальнейший маршрут тоже не прошел гладко. Никакой легкой прогулки и не планировалось, но Рорк и в ночи посложнее не всегда был так агрессивен. Началось все вполне ожидаемо. Падальщики, что следует по пятам стаи импов, наконец нагнали наш отряд. Пурпурные уже врубили свои ауры к тому времени, но сделали это скорее нам назло, потому что атаку первым предвидел Маус. То ли из-за того, что мы плелись в хвосте, то ли радиус обнаружения пока не расширили до изначальных пределов. Тут ведь реально, как в той присказке. Если ты вглядываешься в бездну, то и она может вглядываться в это время в тебя. Пытаясь обнаружить врага святой аурой, можем привлечь внимание импов. Тут даже стая не нужна. хватит случайно зацепить какого-нибудь одного отставшего полудохлика. Это если я все правильно понял, и разведкой у них действительно занимается святоша». «Гончие на хвосте», — передал я ловую информацию. «Две костяных». «И чё ты мне это говоришь?» «Чтобы ты метнулся кабанчиком к своей ненаглядной и доложил?» «Арч», — ответил мне пурпурный стрелок, — «я тебе твои же револьверы в задницу засуну. «Повторюшка», — улыбнулся я, — «придумай что-нибудь оригинальное и ходулями пошевеливай». Две костяных гончих. Они же трусливая смерть в игровом жаргоне. Будут идти за нами до самого убежища, но сами не нападут. Даже если нас бездна свяжет боем, все равно останутся плестись в хвосте. Но если наши дела станут плохи, то две гончих могут оказаться той самой гнилой вишенкой». Псы сейчас идут по следу и подбирают сладкие остатки после стаи импов. Вот им раздолье. Да даже Айя в нынешнем состоянии стала бы для них легкой добычей. У костяных нет сопротивления к магии, но их две, а Айя безоружна. Даже с полной маной она вряд ли справилась бы. Я не знал, как поступить в данном случае. Атаковать трусливых бессмысленно. Убегут. Нетипичные монстры все-таки. Петлять и пытаться скинуть их с хвоста тоже такое себе. Можно подпустить поближе, что плов отстрелил хоть одну с винтовки. Но там броня с повышенным шансом на рикошет. Я бы, скорее всего, проигнорировал угрозу. Но это я. Демоны уже давно не воюют с Роркхом. И сегодня не планируем. А вот Маришка меня удивила. Она остановила отряд и сама двинулась в хвост. Ядро плотнее прижалось к стене, вдоль которой мы и двигались все это время. Мои ребята тоже остановились, немного подтянувшись к пурпурным. Девчонка тем временем демонстративно протопала мимо нас. В отдалении уже показались силуэты гончих. «Смотри», — сказал Маус, — «сейчас будет шоу, такое нечасто увидишь». Она на гончих решила напасть? «Смотри», — просто повторил он. И я смотрел. вслед отдаляющейся девчонки. Розовое пятнышко посреди темноты улицы. Маришка вышла на середину и остановилась. Сейчас, если все рванутся со своих мест, то гончие успеют быстрее. Я невольно положил руки на рукояти лисов. Ненужный рефлекс, от которого так и не смог избавиться. Псы медленно подходили ближе, больше косясь на нас, нежели на потенциальную добычу. Девочка в милом платьице казалась совершенно беззащитной, если бы только вся эта картина в целом не отдавала каким-то сюрам. Вот псы расходятся в стороны, беря жертву в тиски. Вот я вижу их багровые глаза, что светятся в темноте. А затем начинает действовать Маришка. Девочка в розовом платьице. с белым бантиком на шее и двумя косичками русых волос. Начала плакать. Сначала просто всхлипывать, но чем ближе подходили гончие, тем чаще Маришка начинала подвывать, глотая слезы. Я не понял, что произошло дальше. То ли мой хант не совсем отмороженная гнида, которым я его считал, то ли я потерял контроль над собой. Мое тело само дернулось вперед спасать ребенка. Крепкая, нечеловечески сильная рука остановила меня. Пальцы Мауса впились в плечо, причиняя острую боль. Сзади хохотнул Лов. «Не ведись, Арч», — прошептал Маус. «Да ее порвут там сейчас», — принялся оправдываться я. «Мы должны ей помочь». «Логи, Арч, логи, читай хоть иногда, а не просто смахивай». «Что?» Я смотрел на псов, что приблизились уже на расстояние прыжка к трясущейся девочке. Мгновение ее просто разорвут. Но почему она не атакует? И почему они не нападают? Почему никто из пурпурных еще не сорвался на помощь? Что за имповщина тут творится? Я видел, как костяные гончие стали обходить девочку по широкому кругу. Я слышал их глухой рык, видел налитые кровью глаза. Искалящиеся пасти. Они по спирали приближались к своей добыче, но так и не нападали. И вот одна из тварей уже вплотную скалится в лицо девочки. Та поднимает маленькую ладошку и... кладет ее на морду гончей, а тварь послушно опускает голову. Охренеть! Вторая гончая заходит с другой стороны. Маришка аккуратно прикасается к ней и начинает гладить костяную шерсть. Охренеть два раза. Лезу в логи. Что тут вообще происходит? Краткая информация. Смотрю последнюю строчку. Сопротивление подчинению — провал. Очки разума — минус два. Что, простите? Я посмотрел на Мауса, который просто ухмылялся мне в лицо. Он, кстати, вел себя совершенно спокойно. «Если меньше восемнадцати воли, то в первый раз всегда бросаешься спасать ее». «В первый раз? Мне два разума сняло!» «Это мы еще далеко стоим. Ты же не в ее группе. Не парься, там очень сильный модификатор от опыта. Один раз увидишь, и во второй раз не поведешься на это». «Что это, Маус? Я же говорил, шоу! грёбаный цирк, если быть точнее!» «Да что у нее за хант такой?» Да имп ее знает. Кукловод в перемешку с магом разума. Усиленный естественным обликом ханта. Эм, а куда гончие делись? Я только сейчас посмотрел на Маришку, которая уже шла в нашу сторону. Только что вокруг нее псы чуть ли не по команде лапу подавали, а вот уже пустая темная улица. Девочка демонстративно прошла мимо, задрав носик. И тут я разглядел. В ее руках, помимо знакомой куклы, было еще две поменьше. Две маленьких собачки с какой-то странной шерстью. Вязаные костяные шипы смотрелись крайне нелепо. «А это что вообще такое? Это кукловоды так умеют?» — спросил я Мауса, тыкая в спину девчонки. «Нет. И маги разума тоже не умеют. Не знаю. Никто не знает. То ли артефакт, то ли уникальная способность ханта». Если способность, то какая у нее ступень? Уникальные обилки обычно у абсолютных хантов. Не всегда. Зависит от обилки. Не забывай, она играет на первой волне сейчас. И отряд в лимиты в лес, а остальные там тоже не в обноски одеты. Твоя правда. Не знаю, как они это сделали, но такая сборка внушает уважение. И страх. Не забывай про игрушки в ее руках. Да теперь в случае чего против нас выставят на двух гончих больше. И размер. Не забывай про размер. Ладно, уши идут. Мы замолчали. Лов возвращался в хвост. Легенда про то, что Маришка выгнала обосранного ханта, притянута за уши. Понятное дело, что он здесь в качестве соглядатая. Вот и думай теперь. Она реально такая высокомерная дура? Или играет на публику? Так-то со стороны все красиво смотрелось. И про собачек я не забываю. Получается, кукла, в руке с которой она зашла в партию, тоже тварь из Роркха. И если пропорции соблюдены, то та фигня с щупальцами должна в высоту быть под три метра. Хоть убейте, не помню такой твари. Но мало ли. У Роркха пул монстров больше, чем муравьев в желудке усытого муравьеда. Мы двинули дальше. Я смотрел в спину Маришки и размышлял. Это песклявая сложнее, чем кажется на первый взгляд. Нет, скорее всего, она действительно надменная мразь, как и большинство пурпурных. Но девчонка умело использует эту маску, пуская пыль в глаза. И когда я стал так хорошо разбираться в людях? Впрочем, чего далеко ходить? Пообщайся столько с Маусом, и все встанет на свои места. Мой зам ведь такой же? На вид просто какой-то дебил Лавелас с арсеналом скользких шуточек. А внутри сидит зоркий хитрый тип, который все видит и все подмечает. Да и я не так уж далеко ушел от Маришки, если приглядеться. Нацепил маску циника и кровожадного ублюдка ради того, чтобы внушать страх дихантам. Хотя на самом деле я ведь совершенно не такой. Но вот прошло полгода, и вопрос встает ребром. Точно не такой. Не скажу ведь, что закрывал глаза и блевал, ломая запястье очередному уроду. Нет, я наслаждался их страданиями. А самое страшное то, что наслаждался с самого первого раза. И почему-то в голову лезут последние слова Шарда. Надо с этим что-то делать. Кажется, меня реально куда-то не туда повело. Или туда. Мои размышления прервали голоса впереди. В этот раз то ли игроки были более шумными, чем Ая, то ли мои ребята сработали нормально. Скорее всего, оба варианта. За девчонку я их не отчитывал, но Рина точно стал более собранным. Но это Рорк. Умереть от пули в башку прилетевшей имп знает откуда не то, чтобы нормально. Но так случается. Причем довольно часто. Невозможно заранее обнаружить все засады. Тем временем я разглядывал группу игроков, сгрудившихся вокруг пурпурных. Они что-то слезливо говорили, но топоры шарда не позволяли им приблизиться к Маришке даже на пару метров. Пять человек. Одна девушка. Все голые, не считая нижнего белья. Многие ранены, все как минимум исцарапаны. У одного парня не хватает обеих рук. Идиот. До последнего держался за оружие и не хотел отдавать. Если им по тебе обнаружили, то все, что тебе остается, это стоять смирно. Эти мелкие твари, как саранча. Самое точное сравнение, на мой взгляд. Обнесут все. Они не нападают, не атакуют, не пытаются убить. Это стая гребаных клептоманов. Мафия Роркха, которая прилетает, чтобы обобрать честных хантов до нитки. Мелкие поганцы сорвут с тебя одежду, выхватят оружие, облепят с ног до головы. Порвут на лоскуты экипировку. Но через пару секунд ты останешься голым. И чем больше сопротивлялся, тем меньше здоровья в остатке. Если твари решат, что проще отгрызть тебе руки или пальцы, они так и сделают. А с их зубами это не займет много времени. Завалишь стаю — придут еще. Пули их хорошо берут. А вот к магии они практически невосприимчивы. Лучше всего работает естественный огонь. гранаты тоже. Или напалм. Но смысл? Увиден, значит, помечен. Импы положат сотню своих, дабы телами затушить пламя. Все ради того, чтобы другая сотня догола обчистила игрока. Знаете, кто такие импы на самом деле? Это грёбаная насмешка Роркха. Плевок в лице игроков. Он так показывает, что ему даже убивать нас не обязательно. Если захочет, то он может сделать это в любое время, а мы даже не найдем, чем ответить. Ведь до сих пор никто так и не выработал тактики против импов. Многие пытались, но итог один. В лучшем случае голые ханты, которые вряд ли смогут добраться до убежища. Тут ведь логика работает в обе стороны. Все, что найдено, получено, скрафчено, заработано в партии, не увеличивает вес ханта. Все, что потеряно, израсходовано, сломано, отобрана импами, не уменьшает. Хант вошел в ночной город. Рорк выставил соответствующее количество тварей. Все, партия началась. Все по-честному. Противостояние условно равных противников. В извращенной шахматной игре с ублюдочным оппонентом, который всегда побеждает, рано или поздно. Рорк доберется до каждого. Поэтому голый хант по-прежнему привлекает к себе столько же внимания, и даже чуточку больше, учитывая падальщиков за спиной. Поэтому так опасно паровозить игроков. Поэтому за провод берут плату. Риски сильно повышаются. А сейчас рисковать нельзя, ведь пурпурные тащат камни. Эта пятерка голых хантов уже не жильцы. Костяные гончие не единственные, кто может идти по следу стаи. Не стоит забывать и про бездну. Вряд ли кому-то из этих ребят улыбнется удача сегодня. Но они пытаются, стонут, просят, умоляют, семенят вслед за ядром отряда, заламывая руки. Слышится рык шарда, размахивающего топорами. Этих ребят нельзя брать с собой, все понимали. И нельзя оставлять в хвосте. Они не отстанут, это я тоже знал. По глазам видел их отчаяние. А значит, их сейчас грохнут. Уже попросили вежливо, потом попросят грубо, затем шард рубанет одного-двух на отмаш. Если не поможет, то грохнут одного. После этого остальные точно отстанут. Не то чтобы я видел что-то подобное, просто читал бриф. Урасвав ведь куча инструкций табличек на любой случай, помните? «Эй!» — я свистнул, привлекая внимание. Помахал рукой, чтобы голожопы остановились. Затем крикнул, обращаясь к Шарду, что уже сделал шаг в сторону игроков. «Я разберусь, двигайте!» «Чё ты разберешься, шакал?» — встрял Лов. «Пурпурные против Рорка, демоны против других игроков!» — коротко бросил я. Когда мы сравнялись с побитым отрядом, я остановился. Знаком показал Маусу двигать вперед. Лов сначала притормозил, но все же не рискнул останавливаться без приказа. Когда ребята отдалились, я обернулся к полуголам, поднимая руку. «Пасти захлопнули все?» Отряд тут же замолчал. Да, все это время они скулили и молили, но уже в мой адрес. Обещали, плакали, что-то шептали, но в основном просто гомонили. Немного раздражает. «Я Арч, капитан рассветных демонов. Кто у вас главный? Никнейм?» «Я», — подал голос без руки. «Ну вот». вроде капитана самый тупой или хотел погеройствовать цепляясь за оружие хорошо ответил я после того как без руки представился лисы сами прыгнули в ладони четыре выстрела и по кирпичной стене расплылись бордовые узоры все это заняло не больше секунды я с удовольствием отметил не только хорошую эргономику оружия но и довольно низкую отдачу сам пиксами бы так не получилось они даже в руку так аккуратно не прыгали Без руки дернулся в сторону, но я ударом ноги впечатал парня в стену. Тут же придавил раскаленное дуло колбу мужика. Послышалось тихое шипение. Обернулся в сторону отряда и мотнул головой. Нормально все разберусь. Само собой, пурпурные в мгновение ощетинились в мою сторону, стоило ему слышать выстрелы. Краем глаза я следил за ними. Шарт продолжал удивлять. Громила мгновенно закрыл собой маришку, развернувшись в мою сторону. Надо бы Ирина натаскать до такого уровня. Лов тоже оказался не лыком шит. Даром, что балабол. Но еще до вторых выстрелов его винтовка выцелила мою башку. Ох, и трудные же это будут противники. После того, как Пурпурные поняли, что к чему, их отряд развернулся и продолжил движение. Шард даже коротко кивнул в мою сторону. «Знак уважения? Или доволен тем, что я сделал?» «Ты же Арч!» — лепетал безрукий. «Вы же против дихантов! Вы же герои! Какого?» «Пасть схлопни и слушай!» — перешел я на шепот. «Слушай внимательно и мотай на ус. Повторять не буду. Рассветные демоны считают, что ты и твой отряд охотятся в Рорхе на других игроков. И вы представляете угрозу для нас. «Рот захлопни, когда я говорю!» Если я не прав, то ты и твои ребята могут написать официальную претензию гильдии Стражей Рассвета. И если я ошибся, — сделал акцент на слове «если», — то гильдия компенсирует вам потери. Не все, конечно, но хотя бы хантов. Ты все понял? Он понял. Это было видно по засиявшим глазам. Может, он и тупой, но что к чему сообразил быстро. Попытался закивать? Но это трудно сделать с прижатым колбудулом револьвера. П Понял, Арчспа. Он не договорил. Это было бы лишнее. Я развернулся и пошел нагонять своих. На ходу вытаскивал пустые гильзы, заменяя их новыми вулканами из россыпи. Незачем переводить барабаны, если есть возможность дозарядиться руками. А насчет отряда? Это лучший для них вариант. Серьезно. Мгновенная, почти безболезненная смерть. потом будет долгое разбирательство, но раз вы накинут ребятам по несколько монет за хантов и моральный ущерб, не обеднеют, честное слово. Мне тоже зададут вопросы, а в остальном не страшно. Бриф от Усатова был четким. Доставить груз хоть ценой жизни обеих команд. Я решил, что отряд голожопых хантов, возглавляемых безруким капитаном, это риск. Есть претензии к моим действиям? Можете повысить мне комиссию? А нет, не можете. Я и так плачу максимальные 50% с добычи. Тяжело угрожать тому, кому нечего терять. Мы преодолели всего половину маршрута до ближайшего убежища. А такое чувство, будто уже всю первую волну прошли. Какая-то напряженная партия, аж блевать хочется. И Рорк все никак не успокоится. Такое ощущение, что ему тоже по позарез понадобились эти камни. Мы растянулись чуть шире, потому что Святоша вновь врубил свои ауры. Отряд как раз проходил мимо очередного покосившегося дома, угол которого отрезало провалом. Ядро уже прошло мимо, а мы с Маусом даже не дошли до трещины. В этот момент провал с чавкающим звуком выплюнул клубы сиреневого дыма. В воздухе запахло серой. Трещина зазмеилась, расширяясь и перекрывая улицу. Из дыма выскочилось десяток мелких порождений. Ближе всего к ним находился лов. Впереди что-то крикнул Шард, затем Маришка. Сквозь сиреневый дым я видел, как с другой стороны на пурпурных бросились тени. Гончие, но в этот раз бездны. Атака с двух сторон. Трещина перед нами продолжала расширяться, улица обваливалась огромными кусками прямо в бездну. Лов отскакивал, стараясь не упасть в расширяющийся провал, при этом еще и умудряясь отбиваться от порождений. К чести Пурпурного он показывал настоящий профессионализм. Я его даже чуть-чуть зауважал. Совсем капельку. Реакция на высоте, движения четкие, стиль боя вообще невероятен. Лов использовал свою винтовку в качестве боевого посоха. Его хант чем-то напоминал мне старого лучника Веста. Тоже крутился, вертелся, делая сальты и какие-то сложные пируэты. При этом винтовка на его плечах превращалась в настоящую мельницу смерти. Он отбивал прикладом прыгающих порождений, словно в бейсбол играл. Уворачивался от атак и стрелял только наверняка. Иногда прижимал для этого к земле очередную тварь, иногда делал какое-то замысловатое вращение, и тогда очередное порождение прыгало прямо на дуло винтовки, хотя изначально тварь целилась в морду лова. Этот парень был тем еще заносчивым ублюдком, но как игрок достоин уважения. И мы здесь вроде как по одну сторону баррикад пока что. А глядя на трещину, что разрезала улицу, то можно сказать, что в буквальном смысле. Я бросился на помощь парню, понимая, что не попаду в мелких тварей с такого расстояния. Далеко впереди раздались первые автоматные очереди. За ними последовал взрыв. Если Ане пришлось подключиться, значит дела плохи. «Маус, подсоби нашим!» — крикнул я. «Уверен? А чем ты здесь поможешь?» Тот многозначительно кивнул и рассыпался в летучих мышей. Здесь все не так уж и плохо. А если камни на той стороне, то пусть и самый опытный демон будет там. Я разрядил оба барабана в мелких уродов. Проще всего было сбивать тех, что только вылезали из дымящейся трещины. Перезаряжая барабаны, уворачивался от прыгающих бестий. Но не так грациозно, как это делал Лов. Не знаю, что это такое он исполняет, но точно не стиль красной ленты. меня подобному не учили одно из порождений впилось острыми зубами мне в бедро тут же взвизгнуло и упала на землю дергаясь в конвульсиях похоже вкус раскаленной крови ему не нравится тоже мне гурман но на злорадство нет времени больно все таки кусаются из провала показалась первая морда гончей бездны из сине черная твари пасти которой клубился темный дым Один выстрел Нокса вырвал куски мяса из твари, обнажив ребра, но не убил. М да, Днем в серой зоне они даже от обычных орхидей отлетали с одного патрона. А тут прямое попадание, которое должно было сделать новую вентиляцию в тваре, ушло показательной. Я разрядил барабан Нокса. Гончая соизволила сдохнуть лишь на четвертом потрошителе. А я отстраненно думал, с каких пор стал считать орхидеи третьего калибра обычными. Вторую гончую мы словом разобрали на пару. Все-таки он здесь пурпурный. Парень бросился в атаку, изящно уходя из-под смертоносных когтей твари. Его боевой стиль напомнил мне бой Мауса с гомункулом. Гончая била стремительно, но каждый раз чуть-чуть не доставала до ханта. Только в отличие от фокусника Мауса, лов умудрялся периодически стрелять в упор, а иногда и охаживать тварь тяжелым прикладом, словно дубиной или посохом. теперь понятно зачем в винтовке столько дополнительных накладок креплений и металлических ободов на стволе и прикладе я не отставал всаживая вулканы в скачущую тварь периодически отвлекаясь на новое порождение лезущие из провала когда гончая наконец сдохла лов устало оперся о колени все таки этот бой не дался парню легко он быстро вытащил какой-то бутылек со снадобьем и принялся жадно пить Я проверил боезапас и перезарядил Нокс. Твари перестали лезть на нас. Две гончих и полтора десятка порождений. Не так уж и много, но для пары хантов все-таки перебор. Даже будь со мной Маус в своем излюбленном иллюзионисте, не факт, что мы бы так легко отделались. «Неплохо двигаешься», — отдал я должное, подходя ближе. «Знаю», — ответил Лов. а ты не так уж и паршиво стреляешь. Мы переглянулись, а затем оба посмотрели на трещину. Из-за клубившегося дыма было непонятно, какой она ширины. Но по длине этот провал самый большой из всех, что мы видели ранее. Прыгать вслепую — неоправданный риск. «Пойдем в обход», — сказал я, наблюдая за одинокой летучей мышью в небе. «Маус проведет». «Только ты и я». усмехнулся стрелок, выпрямляясь. «Да, демон?» «Да, пурпурный». Ха, ну пошли!» Парень перекинул ружье на плечи, только в этот раз коромысло смотрело дулом в мою сторону. «Сдается мне после этой прогулки, до убежища дойдет только один из нас!» «Даже не сомневаюсь в этом», — оскалился я.